Это, собственно, Днепровское казачество, городовое или оседлое, подчиненное королевским воеводам и старостам. От него рано отделилось казачество низовое, подобное вольному донскому казачеству восточной Руси. Оно ютилось ниже по Днепру, преимущественно на его островах, ближе к знаменитым Днепровским порогам, но у москвитян также называлось черкасами. Низовые казаки в мирное время для своего пропитания занимались также рыбным промыслом. Они сушили рыбу на солнце, но вольное казачество не любило мирных занятий, а промышляло главным образом военной добычей. Оно-то в особенности стало нападать на кочевых татар и на их стада». Таким образом, по естественному ходу вещей, оно являлось передовой военной колонией Юго-Западной Руси в ее борьбе с Крымской Ордой за то обширное пустынное пространство, которое лежало между ними. Вольное казачество Днепровское, так же как и Донское, устраивалось на общинных началах, то есть решало дела вечем или радою, на которой и выбирало себе начальников или атаманов – Первым известным атаманом низовых казаков является некто Предслав Ланскоронский, современник Естафия Дашковича. Он прославил себя удачным походом 1516 года на татар и турок под Черноморский Белгород, Аккерман и Очаков, откуда воротился с большой добычей. Но пока это низовое Днепровское казачество еще находилось в тесной связи с казачеством, собственно, черкасским, и иногда подчинялось общему предводителю, то есть каневско-черкасскому старости. Есть известие, что сами черкасские старосты и другие королевские урядники поощряли днепровских казаков к нападениям на соседей, ибо брали себе часть добычи». Казачьи рыболовные, бобровные и соляные ватаги, отправляясь вниз по Днепру, иногда соединяли эти промыслы с грабежом татарских улусов и чебанов, угоняя у последних коней рогатый скот и овец. Иногда казаки эти разграбляли караваны турецких и татарских торговцев, отправлявшихся в Москву через Таванский перевоз на Днепре, нападали также и на татарские загоны, шедшие в московские пределы для грабежа или отнимали у них добычу. На жалобы хана польско-литовское правительство отвечало обыкновенно уклончиво, отзываясь своеволием казаков или ссылаясь на то, что грабили, собственно, не киевские и черкасские казаки, а московские и северные Украины. Иногда же признавала справедливость жалоб, обещала наказать виновных и приказывала из имущества грабителей возмещать убытки ограбленных турецко-татарских купцов или прямо выдать им все пограбленные вещи. В истории Ивана Грозного мы видели, что бывший Каневско-Черкасским старостой князь Дмитрий Вишневецкий перешел на сторону москвитян и помогал в их предприятии против крымцев, начальствуя днепровскими казаками. Ему принадлежит первая известная нам попытка водворить этих казаков ниже порогов. Для сего он избрал самый крупный из днепровских островов Хортицкий, имеющий около 25 верств окружности и крутые высокие берега. Здесь Вишневецкий укрепился, 1557 год, и сначала удачно защищался от татар и турок, но на следующий год принужден был покинуть остров и ушел в те же города, Канев и Черкассы, откуда отъехал в Москву. Впоследствии, как известно, подобно Дашковичу, он снова воротился в Литву, 1563 год, был прощен королем, предпринял поход в Молдавию, где взят в плен турками и казнен в Константинополе. После того старосты Каневским и Черкасским видим двоюродного брата его, князя Михаила Вишневецкого. Низовое казачество, несмотря на первую неудачу, продолжало свое стремление укрепиться на островах за порогами и с тех пор стало известно более под именем Запорожского. Постоянно подкрепляемое выходцами из помянутого городового украинского казачества – И из других западнорусских краев, людьми, искавшими воли и простора, запорожцы все чаще и чаще стали предпринимать походы на татарские кочевья и турецкие владения в Северном Черноморье. Эта передовая русская рать, конечно, являлась важной подмогой для польско-русского государства в его борьбе с татарами и турками и в колонизации южной пустынной полосы. Но так как казаки не обращали внимания на мирное время и заключаемые договоры, то, естественно, и крымский хан, и турецкий султан стали обращаться к польскому правительству с угрозами по поводу нарушения мирных трактатов, а иногда нападения казаков вызывали немедленную отместку, то есть навлекали опустошительные татарские набеги на юго-западную Русь. Подобно московскому правительству в отношении к донскому казачеству, польское правительство пытается также обуздать своего низового казачества, запрещает ему самовольные походы на соседей, а казакам, приписанным к украинским городам и замкам, приказывает возвращаться в свои места и там отправлять королевскую службу.